Глава 34. Дерзкий план. Так эти придурки влаги разбойников пришли! Обрушивает на меня информацию Рогдай, как только я возвращаюсь к ребятам. Только что. Какие еще придурки? не понимаю о ком. Ну, эти! Пока рыжий подбирает слова на помощь, приходит милослава. Пришли. пятерка. Мы с ними недавно сражались. Они напали на тебя. А мы позже подоспели. — Ага, они, — подтверждает юный кузнец, — Декстер, Клум, Рент, Джав и Поль. Уж не они ли должны были предупредить заговорщиков о начале переворота? — И что дальше было? — спрашиваю ребят, прислушиваясь к тому, что происходит за оградой. — Да ничего, — пожимает плечами Рогдай. — Просто молча прошли в ворота. Их никто не остановил. Звука битвы, звона клинков там или ругани какой-то особо я не слышу, как и не наблюдая подозрительных телодвижений работников ножа и топора, стоят себе беспечно. Может, просто задания, какие выполняют на разбойников, предполагает Рыжий. Такое бывает. Блин, и ведь неизвестно, на какой они стороне. За старую разбойничью власть или за заговорщиков. После я быстро рассказываю ребятам подслушанный разговор. Если дождаться бунта, то Никанора легко свергнут, и разбойников погибнет мало. Потому нужно устраивать переворот сейчас и самим воспользоваться ситуацией. Значит, пора действовать. План такой. Я и Рогдай. Остальные сидят в засаде и не высовываются. Они ведь местные, в них сразу определят врагов и нас всех убьют. В общем, я и Рогдай, выходим к воротам лагеря. Скорее всего, на нас сразу набросится наша задача как можно громче заорать подслушанную мной кодовую фразу: Пусть начнется переворот, и разбойники режут друг друга. Мы, конечно, не люди, поставленные агентом какого-то Адальберта, и поднятая репутация у нас со славянами, но будем упирать на то, что мы типа шпионы. Потому и репутация с местными жителями прокачана, чтобы втираться к ним в доверие. В любом случае, откуда нам еще знать кодовую фразу? Заодно нужно будет брякнуть про компашку игроков ПК-шеров, так как Рогдай обозвал, мол, от слова ПК плей-киллеры или убийца игроков: Что они предатели или еще что-нибудь. Пусть их тоже прирежут. А если нам не поверят, то ничего страшного, убьют, снова возродимся и попробуем зачистить лагерь как-нибудь по-другому. Милослава, Красава и Миловитта будут живы, а численность в банде поубавится. Я и Рыжий осторожно сдаем назад, чтобы открыто прийти по разбойничьей тропе к воротам. Остальные остаются скрытно в этом удобном месте. Так, мы у точки начала нашего маршрута. Проверяем оружие и все ли у нас как надо. Возможно, включиться в бой придется в любой момент. Все в норме. Трогаем. Вот мы заворачиваем за широкую ель, и нам должен открыться вид на ворота и пару вооруженных людей, рядом ошивающихся. Вот и ворота. А от людей мы видим только удаляющиеся спины. Со стороны лагеря доносятся неразборчивые громкие крики. Даже те разбойники, что сидели в кронах деревьев, Спрыгивают и мчатся внутрь чистокола. Мы ускоряемся. Приближаемся к воротам, а нас никто не встречает. Даже не спрашивают, кто такие. Это все потому, что снаружи никого не осталось. Косимся, косимся на можжевеловые заросли, где засели наши. Оттуда показывается Милослава, пожимающая плечами. Значит, они тоже не понимают, что происходит. Оставшееся расстояние до ворот мы преодолеваем бегом. Миловит, и девушки, скорее всего, обуреваемые любопытством, а может, и глупостью, сказал же им сидеть, не отсвечивать, нас догоняют. Мы с рыжим входим в лагерь первыми, осторожно, держа оружие наготове. Под звон сражений и крики раненых мы огибаем первые сараи и шатры. Даю команду всем остановиться и выглядываю за угол строения. Мои подозрения подтверждаются. Идет бой разбойников с разбойниками. Большая часть негодяев, около трех десятков, в число которых входит пятерка моих старых знакомых, окружила горстку воинов. Те отбиваются, тесняясь на высоком крыльце единственного в лагере бревенчатого дома. И отбиваются, надо сказать, яро и умело. Особенно выделяется молодой мужчина в выкрашенном в темно-бордовый цвет панцире. Несмотря на доспех, тесноту и окружение, тот легко уворачивается и разит противника длинным, узким и коротким, широким мечами. Словно рисует своими клинками некий рисунок, будто танцует. Скорее всего, он и есть некий Никанор. И теперь понятно, почему его называли танцором. Его защитники тоже сражаются достойно. Но все равно им остается недолго. Один за другим они погибают. А заговорщиков остается еще достаточно много, чтобы мы могли хоть как-то им противостоять. И это совсем плохое развитие событий. Нужно это развитие поворачивать в другую сторону. Быстрое совещание между собой, и мы расходимся немного в стороны. Стараемся занять удобные позиции в тех местах, где нас не скоро смогут обнаружить. Как здорово, что все разбойники заняты, и никто не обратил внимания на наше присутствие. Теперь у нас у всех имеется стрелковое оружие. И даже появились некоторые навыки стрельбы у тех, кто их не имел. Я и Милослава с луками, а ребята и красава с самострелами. Начали. Хлоп. Отпускаю в полет первую стрелу. Попадаю удачно. В шею замахнувшегося воина с копьем. Тот намеревался его метнуть в обороняющихся. И только стрела успела пронзить его плоть, как я натягиваю следующую. Хлоп! Выпускаю вторую и тянусь за третьей. Неподалеку раздаются более частые, чем мои, хлопки тетивы Милославы и щелчки самострелов остальных. Успеваем вывести из боя примерно семерых, ранеными и убитыми, прежде чем разбойники замечают неладное. Пока они соображают, в чем дело, еще один из них умирает, трое получают серьезные раны, а двое отделываются царапинами. Также за это время их количество сократило еще больше поредевшая горстка защитников. Кто-то указывает в сторону наших позиций, и несколько мордоворотов собирается уже бежать к нам, но я резко покидаю свое место, открыто выходя перед ними. Пришли! Кто-то из них гневно сплевывает. Среди разбойников поднимается ропот, а я ловлю на себе удивленный взгляд Декстера. Он было открывает рот, но я его опережаю. «Декстер, какого черта лихой, Храдгер, еще живы!» — ору я ему. «Вам были даны четкие указания устранить их, как только начнется заварушка!» Парень так и застывает с открытым ртом, проглатывая невысказанные слова. Переводит взгляд. Ошарашенных от моего заявления глаз на окружавших его громил разбойников. Те тоже отвечают взглядом, совсем недружелюбным, и у Декстера так и не получается что-либо мне ответить. Ему на голову опускается здоровенная секира. А после раздается голос, знакомый мне по перешептыванию за оградой, принадлежащий Храдгеру. Ненавижу пришлых. На других игроков тоже обрушиваются удары. Те пытаются как-то сопротивляться. Но биться в окружении превосходящих сил – та еще задача для выживания. Но главное – они не то, что успели кого-то ранить, а то, что отвлекли на себя часть разбойников. Защитники получили небольшую передышку и даже воспользовались ею, быстро прикончив парочку врагов. Те громилы, что выдвинулись ко мне навстречу, валятся истыканные стрелами. «Храдгер, на тебя пришли, а я разберусь с танцором!» Раздается еще один знакомый голос, принадлежащий лихому. «Ха!» — слышится задорный смех воина в бордовом панцире. «Твоей ликости на меня не хватит, даже с помощью твоих прихлебателей. Она скорее приведет тебя к споротому моим клинком брюху с твоим гнилым нутром». «Ты скоро договоришься!» — со злобой шипит лихой. Твоя глотка захлебнется твоей кровью, а я буду танцевать на твоем трупе. — Ну так смелее иди сюда, — получает он радостный ответ. — Чего ж прячешься? А на меня в это время выдвигается кучка воинов, а самый крупный из них вырывает у соседа копье и рыкает голосом Храдгера. Этот мой, сам его прикончу. И бугай с секирой в одной руке, а копьем в другой устремляется на меня.